Им конфликты с властью совсем не нужны. Вот это точно по мне. Он внимательно посмотрел на меня. «Ты откуда, парень? Карьер. Это планета так называется?» «Угу. Ну и название-то. Машина ехала по широкой, рядов в восемь дороги, и все равно движение было напряженным. По обеим сторонам дороги тянулись зеленые луга, по-моему, даже не засеянные ничем полезным, просто так, сами по себе растущие, как в кино». «Хочешь получить гражданство?» – спросил водитель. «Да». «Это возможно», – согласился он. «Я тоже не отсюда». «Эль Гуэс, слышал?» «Нет», – признался я. «Тоже дыра. Наверное, как твой карьер. Значит так. Сейчас у тебя обычная туристическая виза с неограниченным сроком, верно?» «Да, наверное. Чтобы получить право работать, тебе нужен вид на жительство. Поселишься в мотели, скачай себе закон». об эмиграции в принципе если ты не нарушил закон молот имеешь приличный нейрашунд и согласен сделать себя обрезание что не знаю что это такое знаю но зачем я вот тоже размышлял водитель засмеялся зачем но потом плюнул и согласился поверь это не мешает личной жизни я улыбнулся но мне стало как-то не по себе что за глупости скажите а какой здесь социальный пай что Попеременно удивляли друг друга. «Плата за жизнеобеспечение, за воздух!» Он покачал головой, дышив в свое удовольствие. «Здесь такого нет, хреновая же у тебя Родина, верно!» Я пожал плечами. так вот прочти закон разберись во всем осмотрись как живут люди если тебе все понравится подавай заявку на гражданца через полгода год получишь вид на жительство полные гражданские права приобретешь после вступления в брак или рождение ребенка или усыновление гражданина планеты или после усыновления тебя кем либо из граждан он снова засмеялся это пожалуй вероятнее А сколько надо иметь денег чтобы прожить здесь полгода спросил я ну по минимуму крыша над головой 20 монет в день у мотелей питание столько же считай сам я уже посчитал и мне не понравилось а работа работу найти легко можно обнадежил меня водитель планета богатая и до конца еще не освоенная так что получишь вид на жительство и вперед а без вида на жительство и не думай и поймают на том что работаешь хотя бы просто за еду или жилье немедленно выставят с планеты На наверное мое лицо все выразило сразу бедда спросил водитель я кивнул можетж быть ты имеешь артистическое дарование или замечательный голос или паранормальные способности тогда процедуру ускорят он не издевался он серьезно пытался мне помочь нет водитель вздохнул. да влип ты а вернуться на свою планету и заработает достаточно денег да на нашей планете с работой плохо сказал я и если человек в неделю получает двадцать кредитов это хорошие деньги о водитель покачал головой и замолчал у нас очень развитая система социальной защиты попытался объяснить я денег платят мало зато питание одежда всякие вещи они распределяются бесплатно замечательная версия рабовладельческого общества изрек водитель хитро придумали как ты еще на билет деньги скопил я летел расчетным модулем машина вильнула а глаза у водителя округллись чего пацан ты не врешь я недолго летал всего два гипера так что у меня с мозгами все нормально и что ты сбежал да нет мне разрешили прервать контракт водитель присвистнул тебе попались очень добрые люди считай что выиграл в имперскую лотерею один шанс из тысячи один шанс из двадцати машинально поправил я ну да из двадцати если ты бессмертный выигрывает каждый двадцатый билет имперской лотереи но каждый билет действительно пять тысяч лет считай сам сколько у тебя шансов за сто лет я замолчал «Вот неплохой мотель», — сообщил водитель, сворачивая. «То, что тебе нужно. Двадцать четыре кредита». О цене я не спорил, конечно. Отсчитал ровно двадцать четыре. «На самом деле, положено еще давать чаевые десять процентов от суммы», — объяснил водитель. «Но с тебя я их брать не стану, учитывая тяжесть ситуации. Все мы люди». «Я влип, да?» — спросил я. Похоже, приятель. Удачи тебе. Выбравшись из такси, я постоял, пытаясь собраться с мыслями. Может быть, не идти в мотель, жить где-нибудь в лесах, как в приключенческих книжках, тратить деньги только на самую дешевую еду. Но я не